Глава 14 Нори Эрскин жил в десяти минутах от папы в доме из серого кирпича с красными ставнями. Я остановилась на обочине и отправила Дэвиду путанное сообщение, в котором объясняла, что передумала насчет денег Мака и хочу вложить их в кое-какое новое предприятие. По моему опыту, адвокаты крайне редко берут выходной даже в воскресенье. Так что я бы просила Дэвида перезвонить при первой возможности, и зашагала по пустынной дороге. Близилась половина девятого, и Нори, наверное, уже на ногах. Подойдя к дому Эрскинов, я сунула солнцезащитные очки в задний карман джинсов, толкнула солидную красную калитку и направилась к входной двери с витражным окошком посередине. Сквозь него смутно виднелись два скользящих по комнате силуэта. Моя рука с браслетом из розового золота замерла на полпути к дверному звонку. Я точно отдаю себе отчет в том, что делаю, во что ввязываюсь. Ради всего святого, я — писатель-фрилансер, а не акула музыкального бизнеса. Впрочем, недостаток практических знаний с компенсировал любовь к музыке, энтузиазм и полезные контакты, накопленные за годы работы. Кроме того, у папы оставались кое-какие связи еще со времен батальона. Несмотря на опасения отца, я знала, что могу рассчитывать на его помощь. Он до сих пор общался со многими старыми товарищами рокерами. И потом есть вера. Одному Богу известно, как она отнесется к моей безумной затее. И все же я была уверена, подруга меня поддержит с присущими ей практичностью и оптимизмом. Тот факт, что я остаюсь в Лох Харисе, пускай и ради сумасбродной авантюры, наверняка порадует ее не меньше, чем папу. Отринув сомнения, я вскинула подбородок и постучала в дверь. «Значит, хочешь купить мой эллинг и сделать из него музыкальный магазин?» «Не магазин», — уточнила я, пока жена Нори, Клем, суетилась вокруг с чайным подносом, хотя я отклонила ее любезное предложение. Речь о площадке для живой музыки. Клем схватилась за ручку чайника. «Батюшки Лейла, ты ведь не имеешь в виду всех этих гангстер-рэперов?» «Гангстер-рэперов?» Вот уж не ожидала, что 70-летняя жена Нори, бывшая сотрудница почтового отделения Лох-Харриса, знает о существовании такого музыкального жанра. Я с трудом подавила улыбку. Вовсе нет, Клем, могу вас заверить, ничего подобного. На пухлом лице женщины проступило облегчение, и она принялась разливать чай по трем чашкам с розочками. Нори, сидевший напротив меня в бархатном кресле бутылочно зеленого цвета, напоминал пытливого гнома. Пригладив ладонью зачесанный на бок кустик седых волос, он дернул плечом. «Не уверен, что Лох-Харрису нужно еще одно музыкальное заведение. Нам хватает и приюта скрипача, где дважды в неделю выступает Большой Боб со своим квартетом». «Так, приехали. Возможно, я торопила события, но у меня были планы посерьезнее, чем квартет Большого Боба. Хотя они талантливые ребята. Весь их репертуар сводился к одним и тем же проверенным хитам — «Rock Around the Clock», «Мона Лиза» и «Свит Каролайн. Хотя для чая места уже не осталось, спасибо папе, я приняла предложенную Клем чашку с блюдцем и ради приличия сделала несколько глотков. Идея заключается в том, чтобы открыть концертную площадку, которая принципиально отличалась бы от приюта скрипача. Клем и Нори с беспокойством переглянулись. «Знаю», — продолжила я, — «предстоит много работы» но, думаю, мы сможем превратить старый эллинг в такое место, куда будут стремиться исполнители. Я вбила взглядом гостиную, мебель с ситцевой обивкой, снимки разных лет, на которых Нори гордо держит в руках свою добычу, а рядом фотографии двух дюжих сыновей, эрскинов с потомством. Мне бы хотелось создать уютную камерную атмосферу для настоящих любителей музыки. И оттуда потрясающий вид на озеро, Кто откажется приехать и увидеть его своими глазами?» Откинувшись на спинку кресла, Нори глянул на меня из-под мохнатых бровей. «Не слишком ли ты забегаешь вперед, девочка? Возможно, я уже получил массу других предложений». Я устыдилась за свой бьющий через край энтузиазм. Мне даже в голову не пришло, что могут найтись другие заинтересованные лица. Пожалуй, следовало придерживаться более тонкой тактики, а не идти на пролом. Значит, кто-то обращался к вам по поводу Эллинга? Теперь уже покраснял Нори. Нет. Клема опустилась в кресло рядом с мужем и сердито шлепнула его по руке. Ай, женщина, за что? За то, что дразнишь бедную девочку. Она поставила блюдце с чашкой на кофейный столик, накрытый ярко-оранжевой хлопчатой бумажной скатертью. У нас не было других предложений, никто не интересовался старой развалюхой. Мои объявления это еще не дали. Нори негодующе посмотрел на жену. «Это не старая развалюха. Хоть и бей не понимаю, почему ни Рос, ни Скот не захотели продолжить дело». Клем закатила глаза. «У них собственная жизнь. Далеко отсюда». Помолчав пару секунд, Нори не выдержал. «Не хочу совать нос, куда не следует, Лейла. И все сунешь», — Раздраженно вставила Клем. «Как ты собираешься за все платить? Я имею в виду после кончины Мака. К слову, соболезнуем твоей утрате». Так вот, ходили слухи, будто он оставил тебе. Клем резко ткнула мужа в ногу розовой туфелькой. Не лезь не свое дело, дорогой. Нори покорно снес наказание и поерзал. Извини, не следовало мне ничего говорить. Просто в мое время начать бизнес было нелегким делом, а сегодня финансовых трудностей и того больше. Упоминание о маке грозило все расстроить. Я мысленно встряхнулась, прогоняя его образ. Скажем так,. Завещание действительно содержало для меня сюрприз. Клем не стал развивать тему, а когда Нори открыл рот, чтобы спросить о чем то еще, сунула ему под нос тарелку песочного печенья со взбитыми сливками. Он не посмел отказаться. Мы ударили по рукам. Нори сказал, что на следующее утро первым делом свяжется с Виктором, а я пообещала как можно скорее уладить все вопросы с Дэвидом Мюрреем. На дрожащих от волнения ногах я помчалась обратно к отцу, чтобы сообщить новости. Время еще не подошло к одиннадцати, а мне казалось, что я не спала уже несколько часов. Хотя на самом деле так оно и было. В голове туманилось от усталости и волнения. Папа, облачившись в свою любимую садовую униформу, потертая мшистая зелёная футболка, мешковатые штаны и перчатки, копался в черноземе за домом. Я улыбнулась, глядя, с какой сосредоточенностью он выдергивает сорняки и бросает их в рядом стоящую тачку. «Папа, отныне твоя дочь владеет бизнесом». «Ну, почти». Он обернулся на мой голос и сорвал одну из перчаток. «Значит, ты твердо решила». Мои губы непроизвольно расплылись в улыбке. «Да». Уголки папиного рта изогнулись вверх. «Иди сюда и обними своего старика». «Он сгреб меня в охапку». «Я очень тобой горжусь». Я прильнула к нему. Я еще ничего не сделала. Но обязательно сделаешь. Утром ты был не в восторге от этой идеи. Папа изогнул брови. Да, так и есть. Однако я видел твоё рвение. Ты буквально кипела от энтузиазма, как в старые добрые времена. После смерти Мака ты в первый раз по-настоящему улыбнулась. Он слегка наклонил голову, и его дымчатые серые глаза оказались вровень с моими. Когда ты ушла, я все размышляла о твоих планах. Мне следовало бы радоваться, что ты разделяешь мое увлечение музыкой. Я растянула губы в улыбке. Оно у меня в генах. И храбрости тебе не занимать. Добавил он. Ты не вешаешь нос после того, что случилось, а стремишься вперед. И это здорово. Спасибо, сказала я дрогнувшим голосом, и в приливе любви чуть не задушила отца в объятиях. Помогу, чем смогу. Знаю. Я хлопнула в ладоши. «А теперь, старый рокер, бросай перчатки. Приглашаю тебя на бранч, чтобы отпраздновать это событие». Папа расплылся в улыбке. «Раз уж вы угощаете, юная леди, так и быть. Закрою глаза на слово «старый».